Глава сорок шестая Когда Диагостоп показался в кабинете у Марти Вартыка, тот, взглянув на мрачную физиономию лейтенанта, оказал ему самый радушный прием. Помог снять пальто, проводил до дивана и принес чашку чуть теплого кофе. После чего вернулся за свой стол. «Чем могу быть вам полезен, лейтенант?» — спросил он тоненьким голосом. «Вы хорошо себя чувствуете?» Вообще-то Диагоста чувствовал себя не очень хорошо. Особенно его развезло после завтрака. Все тело ломило и кидало в жар. Похоже, он заразился гриппом. Он старался не думать о плохом самочувствии Бертена и о том, что инспектор службы защитных животных Пальчинский накануне рано ушел с работы, жалуясь на слабость и озноб. Происки Шарьера здесь, конечно, ни при чем. Об этом даже говорить не стоит. Однако он пришел сюда не для того, чтобы обсуждать свое самочувствие. «Вы знаете, что случилось вчера на демонстрации?» «Я читал в газетах». Дагуста заметил на столе у чиновника «Ньюс», «Ост» и «Оэссайдер», прикрытые папками с официальными документами. Похоже, исполняющий обязанности заместителя директора внимательно следил за тем, что происходило в Вилле. «Я был там. Дело чуть не закончилось беспорядками. И ведь бузили не леваки, мистер Варток. Там собрались обычные законопослушные граждане. «Мне звонили из мэрии», — фальцетом сообщил Варток. «Мэр очень озабочен взрывоопасной ситуацией в Инвудском парке». Дагоста слегка смягчился. Похоже, Варток наконец проникся. Или, по крайней мере, понял, чего от него хотят. Рот у чиновника был плотно сжат, порезанные бритвой щеки слегка дрожали. Он выглядел как ученик, только что получивший хорошую взбучку. «Ну и что вы намерены предпринять?» Кивнув по птичьей головой, Варток вынул из стола листок бумаги. «Мы консультировались со своими юристами, рассматривали прецеденты и обсуждали этот вопрос на вышестоящем уровне. В результате мы пришли к выводу, что в данном случае сервитут не может быть применен, поскольку это нанесет ущерб общественному благополучию. Наша позиция подкреплена наличием документов, подтверждающих тот факт, что жители города возражали против занятия общественной территории еще 140 лет назад». Дагуста с облегчением откинулся на спинку дивана. Похоже, звонок мэра сделал свое дело. «Рад это слышать. У нас нет точных сведений, когда там появилось это поселение. По приблизительной оценке, это произошло перед гражданской войной. Поэтому первые протесты горожан вполне укладываются в правовые рамки. Значит, больше нет никаких проблем? Их выселят оттуда». Юридические разглагольствования чиновника только напускали лишнего туману. Обязательно. У нас еще есть запасной вариант. Даже если они и приобрели какие-то права на землю, мы со своей стороны можем применить суверенное право государства на принудительное отчуждение частной собственности. Общественное благо имеет приоритет над личными интересами. Что? Общественное благо. Благополучие общества. Так какой у нас график? График? «Да. Когда их выселят?» Вартек заерзал на столе. «Наши юристы подготовят все необходимые документы и передадут дело в суд в соответствии с установленной процедурой». «Сколько времени это займет?» «Учитывая подготовительный этап и суд с последующей апелляцией, ведь эти люди могут обжаловать решение суда, мы, вероятно, сможем уложиться в три года». Последовало долгое молчание. «Три года!» «Возможно, два, если мы сильно поднажмем», — с уклончивой улыбкой пообещал Вартук. Дагуста резко поднялся с дивана. «Невероятно! Он что, издевается?» «Мистер варток у нас нет и трех недель!» Чиновник пожал плечами. «Такова процедура. Я уже говорил мэру, что за общественным порядком должна следить полиция, а не жилищные службы В Нью-Йорке не так-то просто выселить людей из их дома». Это длительный и дорогостоящий процесс. Впрочем, так и должно быть. Да, Госта почувствовал, как у него напряглось все тело и застучало в висках. Он с трудом сдерживал себя. У него чуть не вырвалось «это добром не кончится». Но потом он решил, что угрозами здесь не поможешь. Вместо этого он круто повернулся и вышел из кабинета. Вдогонку ему прозвучало Лейтенант, завтра мы устраиваем пресс-конференцию, на которой расскажем о наших планах в отношении Виля. Возможно, это несколько успокоит публику. Вряд ли, пробурчал Деагоста.